Глава одиннадцатая. Вот так я и стала личной помощницей тирана, деспота, гада чешуи и х в о с т о в а г о Остальные, конечно же, называли его господин ректор Сторм в и л ь г е л ь м е л ь с к и й Мне ну, никак иначе. Но это они просто не знали всю полноту его вредного, невыносимого характера, который я каждый день испытывала на себе. Как только мы заключили тот заполученный договор, Сторм словно с цепи сорвался. Нет, он не угрожал мне, не унижал, не оскорблял, все как и договаривались. Правда, радости от маленькой победы я совсем-совсем не испытывала. Во-первых, дракон стал холоднее айсберга, н е п р и с т у п н ы й какой-то, отдаленный, сдержанный и до зубного скрежета вежливый. Точно не сторма, господин ректор. Только вот я так сторму уже привыкла. Во-вторых, он закидал меня столькими заданиями, поручениями, бумагами, что выть хотелось, и был таким требовательным, что в пору убить чему годить. Переплюнул Кикимору, Кириллову, м и р о с л а в у Руслановну, нашу биологичку в универе, которую даже ректор побаивался из-за у ж а с а ю щ е принципиального вредного характера. В третьих, я уже неделю не могла попасть в лабораторию Крику. Да что там в лабораторию? Я толком вообще никуда попасть не могла. в е н г е л ь м и ь с к и й постарался настолько загрузить меня делами, что поздним вечером мне едва сил хватало добраться до кровати. Никаких исследований и речи идти не могло. Тут бы выжить и раньше времени с к о п ы т и т ь с я как и лошадь, что пала жертвой трудолюбия. Конечно, и об учебе в академии я д а ж е не думала. Зря только терпела тот позор перед комиссией. Сторм слышать ничего не хотел, уперся на своем, что сила ему может понадобиться в любой момент и все тут. О том, что магия курсировал а от меня к нему каждые четыре часа, упорно забыл. Целовал меня гораздо чаще. Действительно, когда хотел, как хотел и сколько хотел. И если у меня от его прикосновений крышу сносило напрочь, то стоило Сторму оторваться от моих губ, как он тут же возвращался к работе, словно ничего и не было. Словно его сердце даже чуть-чуть не ускорило бег, словно эти поцелуи стали для него еще одной рутинной работой. Похоже, я для Вильгельминского правда ничего не значила. Так, досадная неприятность на пути к силе. Попаданка, б е з р о д у и п л е м е н и которую для своей же пользы надо держать поближе. И совсем не важно, что у этой попаданки есть душа, такая же глупая, как и ее хозяйка. Иначе? Как объяснить чувства, которые возникли к этому остолопу и принялись меня мучить? Я ненавидела себя за мягкотелость. Готова была из кожи вон выпрыгнуть, лишь бы стать такой же холодной, отстраненной, как дракон и ничего не чувствовать к нему. Я даже представляла на его месте жабу. Но ничего не помогало, и это сводило меня с ума. Вот и как мне быть, Годя? Я с долей нежности погладила красновато-лиловые отростки любимого питомца Сторма. Вазон покачал шиповатыми стебельками палочками. Да-да, у Говарда был интеллект, очень удачно появился после неудачного магического опыта адептов. Вильгельминский трепетно любил это растение страшного инопланетного вида, разговаривал с ним, часто приносил из дома на работу, чтобы питомец не скучал в одиночестве. Глядя на это, я сделала выводы, что Сторм все же способен на чувства. Квазону, н е к о мне. Дракон ч у т ь живем ь меня не сожрал, когда я впервые собралась полить его растения. Кто же знал, что это не страшный разновид к а к т у с а а г о в а р д и что в кушине не вода, а к а к о е т о зелье, подготовленное для экзаменования адептов. Вот и я не знаю. Грустно вздохнула в ответ. Ника, кофе. В очередной раз к о м а н д о в а л а ректора, я бросив все дела, кинулась в личную кухню, что прилагалась к рабочему кабинету. С а р а н о м мы тоже не виделись. Стоило дракону где-то за маячным горизонте, как появлялся взбешенный шторм, словно мычок поставил на появление заклятого друга. Едва я два успела заварить ароматный напиток, как раздался следующий приказ: Ника, принеси письма, что пришли два дня назад от артефакторов. Я закатила глаза и подхватила папку сходящей корреспонденции. с т о р о м сидел за столом, что-то сосредоточенно писал в рабочий журнал. За кипой бумаг издалека можно заметить только его светлую макушку. Кофе я поставила по левую руку от ректора, папку положила по правую, все как удобнее для него. За неделю работы досконально смогла выучить его привычки и желания, и как только он раньше без меня справлялся, совсем же беспомощный. Даже поесть забывал, если я вовремя не заказывала и не приносила. Не дождавшись похвалы, я тихонько вышла из кабинета. Скорее солнце упадет на землю, чем сторма решит показать человечность. Впрочем, может, ее у него и вовсе не было. А господин ректор у себя в приемной меня уже ждала очередная адептка по уши влюбленная в моего ректора. Здесь такие бродили толпами, правда, правда. Как я догадалась, что девушки преследуют иную цель, чем чрезмерное рвение к учебе, так на лицах у них расплывались раболепная улыбка, стоила лишь произнести имя Сторма, а глаза застилала слепое обожание. Фу, гадость какая! Да и юбки у каждой такой а д е т к и были короче положенного, и п у г о в и ч к и на блузке расстегнуты так сильно, что ложбинку груди даже слепой мог разглядеть. Телом пытались взять безстыдницы. Господин ректор занят и никого не принимает. Привычно скрипнула зубами я. А если подумать, адепт Камила улыбнулась и положила мне на стол шоколадку, молочную с изюмом, орешками и цедрой лимона. Ручная работа мастеров десерта. Я уже научилась разбираться в таких презентах. Если сторма юные прелестницы пытались соблазнить, то меня подкупить, чтобы не мешалось на пути к ректорскому сердцу. А я что? Только недолго. буркнул а и указал в сторону кабинета Вильгельминского, в котором счастливая адептка поспешила скрыться. Я вздохнула, открыла первый выдвижной ящик и небрежно скинула шоколадку к другим. Скоро придется подыскивать им новое место для обитания. У меня уже вся тумба забита сладкими взятками. Поначалу я едва ли грудью не з а с л о н я л ректорский кабинет от таких вот юных и прелестных. Но после того, как Сторум позволил себе отчитать меня за подумать только, непрофессионализм п р о п у с к а л а всех и от шоколадок не отказывалась. Должна же им не быть хоть какая-то плюшка. Одно радовало: никто из а д е п т о к надолго в кабинете Вильгельминского не задерживался. Все происходило по одному и тому же сценарию, которому я уже подготовилась, схватив салфетку, мгновение и как скажете, господин ректор. Адептка пули вылетела из кабинета, не забыв тихонько притворить за собой дверь, и только потом горько расплакалась. Сильно лютовал, я протянул а ей салфетку. Девушка вы сморкалась утерла щеки. Сверь просто. Да, да, да, да. Он такой. И что на него нашло? Растерянно глянула на меня юная соблазнительница. Точно я вот сейчас возьму и выдам ей все тайны ректора. Ха, сама бы не отказалась их знать. л ю т у е т вторую неделю, что на парах, что по личным вопросам. Я пожала плечами. Может, погода так действует. Погода? Уцепилась за это объяснение адептка. Ну да, драконы подвержены метеозависимости. Не знаешь? Улыбнулась ей. Ника! Раздался рев. Это мой ночной кошмар опять требовал к себе. Адептку как ветром сдуло, а я оправила юбку, пригладила волосы и поспешила навстречу личному тирану. Хоть бы на минутку в покой оставил. В общем, тиран и деспот этот с т о р м Вильгельминский. Вот что я вам скажу. Но я не о т ч а и в а л а с ь и лелеяла надежду, что найду слабое место дракона и тот разрешит мне бывать в лаборатории. Я же без науки чахну, как романтик без любви. А если еще и преподавать удастся, то я буду летать от счастья. Уверена, мне есть чему научить адептов. Ведь когда я видела смерть почившего, то знала, как определить по органам и тканям ее причину, а значит могла научить этому других. Но Сторм словно лишался слуха, как только я заводила эту тему. И вот когда в очередной раз на господина ректора напала глухота, дверь без стука распахнулась и ударила об стену. Словно смерчив кабинет ректора влетели люди с огненными шарами наготове, а следом вошел мужчина в черном дорожном костюме и прокричал: "Король пожаловал". Вот так, сбух ты, барах ты и пожаловал. с т о р о м в секунду схватил меня за шиворот этот в о л о к о т своего ненаглядного говора в горшке, надавил на плечи так, что я опустилась вниз и сам занял колено п р е к л о н н у ю позу рядом, склонив голову. "Ты что?" начала было возмущаться я. "Тихо, а ту голову с плеч долой". Провел красноречивым жестом по горлу Сторм. Чик. Два раза повторять не надо. Голова у меня одна и крайне ценная. Можете подняться. Раздался спокойный, но пронизанный невидимыми нитями власти приказ. Неприметный мужчина скинул капюшон и ничем, ну вот, совершенно не напоминал короля. Ровно до того момента, пока не задвигался, да так плавно и величаво, что я засмотрелась. Вот это два. Вот эта грация, вот эта стать. Волосы мужчины едва тронуло седина, а вот лицо было усеяно мелкими морщинами заботы о королевстве. Мудрые глаза смотрели так, словно видели насквозь. Добро пожаловать в Академию, Ваше величество. Сторум уже стоял на ногах и в приветствии склонил голову, увидев, что я, как завороженная, нагло пялюсь на короля, шикнул на меня. И я поспешила подняться и повторить: «Добро пожаловать в Академию, Ваше Величество». Я сделала неумелый реверанс, судорожно вспоминая, нужно ли оказать еще какие-то почести королю. Говорит как госпожа ректор. Король смерил меня взглядом с головы до ног. Сторм, у тебя намечаются перемены, о которых я не знаю. Нет, Ваше Величество. Сторм повернул г о л о в у ко мне и представил: «Это моя помощница Вероника Маркова». Ника, подай чай быстрее. Какое необычное имя у рода девушки. Король остановился, подталкивая к пояснению ректора. Из простых, о ваше величество. Тут же пояснил Сторм. Все равны перед небом и королем. Важно п р о т я н у л глава королевства. От чая не откажусь. Нужно поговорить наедине. У меня мало времени. Я не зря пробрался под прикрытием. Никто не должен знать об этом визите. Король многозначительно посмотрел в мою сторону, а я сделала рукой знак рот на замке. Ха, з а б а в н а я Засмеялся король над незнакомым жестом. с т о р м взглядом показал, что если я сейчас же не сделаю чай, он превратится в дракона прямо здесь. И я поспешила на выход краем уха прислушиваясь к разговору. Я почувствовал портал королевского мага в приемной. И понял всю серьезность. В вашем распоряжении, ваше величество. Король посмотрел на меня, и этот взгляд сказал больше тысячи слов. Я пулей вылетела в приемную, заварила чай, понеслась с подносом обратно, но врезалась в грудь королевского мага. Приказано выйти. Мужчина забрал чашку и пригубил напиток, а потом посмотрел на меня. Где нам можно присесть? Спросила так заносчиво, что я тут же представила мужчину в чопорной одежде, непременно с кружевным жабо и в парике. и сразу улыбнулась. Вот так легко снизить градус раздражения, воплотив в уме неприятного человека клоном. у Присаживайтесь сюда, пожалуйста, господа. Я показала на маленький диван, осторожно опустила на кофейный столик поднос и налила еще чашки, чтобы х в а т и л о и двум охранникам. Встала как из в а я н и е у своего стола и покосилась на гостей. Такими даже двигаться опасно. К чаю охрана не п р и т р о н у л а с ь руки держала на рукоятях мечей, постоянно осматривалась по сторонам. Когда у меня улетел листок бумаги, я резко наклонилась за ним. Огненный шар оказался прямо передо мной, и я нервно сглотнула. Я за, я за бумажкой только промямлила к о с я с ь на пляшущие огоньки пламени. Медленно. Только и сказали они. Какие опасные гости! п о б ы с т р е е бы уже король задушевно поболтал со стормом и забрал с собой этих жутких охранников. Пока дверь кабинета не открылась, я почти не шевелилась и старалась дышать как можно тише. Вообще делала вид, что меня здесь нет и завидовала дару сторма становиться невидимым. Мне бы он сейчас, ой, как пригодился! Король удалился через порталы в приемной и только тогда я сползла по стулу в облегчении. Чуть не посидела. Пожаловалась я, глядя на разгибающегося после поклона сторма. Ректор встал с другой стороны стола, положил руки на поверхность и наклонился ко мне, обманчиво тихо спросив: "Откуда король т е б е знает?" "Обо мне?" удивилась я. "Именно о твоем даре." "Не знаю. Ума не приложу. Честно, честно." "Да? У нас тут крысы?" Ректор хмыкнул, огляделся по сторонам, словно ожидал увидеть парочку доносчиков, и серьезно сообщил. В любом случае, у нас срочное дело. Отправь в е с т н и к о в р и к е и Луарну и Эмили с требованием срочной в и с я в мой кабинет, поставь красную печать срочности. Я, трясущаяся от волнения рукой, выполнила задание и открыла окно. Послания на з а ч е р о в а н н т о й бумаге обернулись в голубей с красными крыльями и молнией вылетели на улицу в поисках адресатов. Через пять минут компания из пяти человек была в сборе в кабинете ректора Вильгельминского. Сторм наложил защиту от прослушивания и обвел всех внимательным взглядом. У короля к нам срочное дело. Неизвестно, убивает министров одного за другим. Король лично просит нас о помощи в п о и м к е преступника Арн. Он выбрал тебя как лучшего следопыта. Золотой дракон расправил плечи и гордо вскинул подбородок. Не заознася, й ты не один. Сейчас удивишься компании. Сторм посмотрел на меня и сказал: Королю донесли об уникальном даре нашей новые адептки-попаданки. Поэтому он приказал включить н и к у в команду как человека, что может узнать, как было убито любое существо. Я в отличие от Арна не была полщена ь выбором короля, а задачена. Меня на королевское задание серьезно. А а если не справимся, голова с плеч? Уточнила я с опаской, и Сторм великодушно кивнул. Ой, как-то совсем не радостно т а к о й п о ч е с т и А можно я здесь тихонечко посижу? А? а Рикейл, тебя король хочет видеть в команде как главного по трупам. Эмили, ты лучше всех втираешься в доверие к людям и достаешь ценные сведения. А ты, что ты? С вызовом спросил Арн. А я нужен королю из-за своего дара невидимости. С нажимом сказал Сторм, не глядя на провокатора. Ха! Пренебрежительно рассмеялся Золотой Дракон, чрезвычайно довольный собой. И когда мы должны выдвинуться на задание? Эмили недовольно скривила губы. Сейчас же. б е с к о м п р о м и с с н о отрезал стормой в комнате повисло гробовое молчание. У нас приказ, как можно скорее отправиться на последнее место преступления и найти следы преступника. Проживать приказано тоже вместе, в ц е л я х безопасности, потому что король опасается, что враг очень силен и опасен. После слов Сторма тишина стала настолько ощутимой, что ее можно было потрогать пальцами. Я переводила взгляд с одной недовольной физиономии на другую, и только Рик, казалось, был не против прогуляться по местам преступлений. А вот я гадала, как пятерка таких разных созданий уживется в одном коллективе и в одном помещении. Как я поняла, спать мы будем тоже вместе. Не переодеться, не собраться, а вот что такое срочный королевский приказ. Быть в пижаме, т о п а й на задание, в трико, в горошек, потом сориентируешься. Мне все время казалось, что рядом с нами стоит взрывной часовой механизм, который надрывно тикает, т р е п я нервы. Поэтому компания из нас получилась прилюбопытная: трое в преподавательских мантиях: Арн, Рик и Эмилия. которых выдернули спар, один в костюме господин ректор и я в форме с символикой магической академии. Таким нестройным составом мы и вошли в портал. и с б о р н а я пятерка перенеслась прямо на место последнего преступления. А, поправочка, ш е с т е р о Кэтрин Шпетрин влетела в кабинет в самый последний момент и с разбегу залетела в з е в портала с криком: о каянные, куда же вы без меня? У меня ж сюжет погряз в с р е д и н н о м болоте. Таверна?" Полдень и два недоумённых о р к а в зирающих на нас из з а б а р н о й стойки. Их лысые черепушки отливали изумрудным переливом, фигуры неприятностями в случае наезда, а сиплое дыхание переживаниями. Кажется, кто-то тут трусил, но очень сдержанно. А это ещё кто? с т о р о м возмущённо посмотрел на авторский прицеп. Рикейл откашлялся и вышел вперёд с опломбом, представив. Хочу познакомить вас с Кэтрин Шпетрин. Автором с т а р сюжетных детективов б е с т селлеров. Орки ахнули, схватились за сердце, подхватили полисточку, собрались выскочить из застойки, но столкнулись со строгим взглядом ректора. Панура опустили плечи, но фанатично посмотрели на писательницу, желая взять автограф. Вот этот фанат, вот эта известность. Не удивительно, что ее не так легко упокоить. Замечательно. Стором сказал это таким тоном, что всем стало понятно, совсем не замечательно. И открыл портал обратно, показав великому писателю на выход. Прошу, мадам Шпетрин. Нет, а ш к и дорогой. Скрестила руки на груди т р о л ь ч и х а У меня нет плана на следующий бест, а тут такая почва для деятельности. Тем более формально меня уже не существует, так что просто не обращайте на меня внимания. Мне нужно как-то преодолеть кризис срединного болота. На вас невозможно не обратить внимание. Ректор менторским тоном пытался возвать к совести автора. Спасибо, сынок, но не подлизывайся. Я уже обещала Аарона, что он станет прототипом главного героя моего следующего детектива. Нужно же списывать материал. Свой любимый блокнотик достала, плюнула на палец и начала шумом листать, явно специально раздражая Сторма. Собралась, так сказать, раздраконить на свой страх и риск. Но Вильгельминский не растерялся. Надеюсь, вы его непременно убьете. т о л и пошутил, т о л и сказал всерьез Сторм. Могу предложить тебе роль второстепенного персонажа. Кэтрин закусила кончик ручки в задумчивости, глядя на белый лист бумаги. Увольте. Сторм открыл портал прямо подписателем, но та так и осталась висеть в воздухе, продолжая грызть колпачок ручки. В чем дело? Возмутился ректор и некромант откашлялся. видители, когда дело касается зомби, да еще таких характерных. Маги в е д е т себя непредсказуемо. Тогда у п о к о й ее. Отрезал ректор, поглядывая на двух выглядывающих из з а с т о й к и орков, глаза которых горели от любопытства, и те так ахнули, словно сказали, что завтра к о н е ц света. Ага, записываю. Будешь главгадом? Идеально. Тебя первым и порешу. Бормотала старушка хитро, поглядывая на Вильгельминского. Тот резко развернулся, бросив. Рик, разберись с ней. Время идет. Нам нужно заниматься делом. Некромант виновато посмотрел на спину ректора и я поняла. Кэтрин с нами надолго. Будет впитывать эмоции, чтобы выдать новые истории и разрывать продажи. Удачи. Пожелала шепотом, не желая стать прототипом первой жертвы в очередной истории мастера п е р а Кэтрин Шпетрин подмигнула и сухмылкой посмотрела на Вильгельминского, а потом начала строчить блокнот, явно списывая образ и набрасывая характеристику. Я оглянулась по сторонам увидела кучи мусора после вчерашней попойки, з а б о т л и в о сметенные в у г о л перевернутые стулья на столах и большие веники, на которых с гордостью бы летала любая ведьма, как на лимузине среди летательных средств. Окна были раскрыты настежь, проветривали затлый запах перегара, а за окном моросил противный дождь. Я тут же завистью покосилась на п р е п о д а в а т е л ь с к и й мантии и грустно вздохнула, им не мокнуть под дождем. Добрый день, мы можем увидеть хозяев? Обратился Сторм к зеленым богатырям этого мира. Орки медленно кивнули. Я Горик. Представился тот, что слева, низким басом. Я Волик. Поздоровался второй п и щ а словно мышь. Добро пожаловать. А, вы хозяева. Уточнил ректора, сам смотрел на лестницу второго этажа, словно знал ответ заранее. Мы за ним. Ответили слаженным хором орки, как двое из л а р ц а А сама она где? Сторм продолжал сверлить второй этаж в н и м т е л ь н ы м взглядом. Зеленые громилы переглянулись и одновременно поджали губы, с досадой пробормотав: "Хозяйка спит. Спит у ш к и она". Зачистили они. Так разбудите. Скажите, инспекция пожаловала. Ректор не переживал за хозяйские нервы. Орки вжали головы в плечи, смешно посеменили по лестнице на второй этаж. При этом ступени так скрипели под их весом, что казалось, вот-вот проломится. А еще они не забывали с тоской посматривать на Кэтрин Шпетрин, те ребя в руках листочки для автографа. р и к е л тут же занялся делом и присел у кучи мусора. Аарон изучал каждый сантиметр помещения так, словно видел насквозь и стал очень похож на ищейку, что взяла след. Эмили я обиженно надула губы и повернулась к ректору, игриво пробежав пальцами по его плечу. Сторм, о хозяйка женщина, а я с нашей сестрой сам знаешь не дружу. Особенно, если речь идет о ведьме. С иронией заметил Аарон, проведя пальцем по прилавку и посмотрев на его подушечку, зашел за барную стойку и п р и н ю х а л с я к ряду бутылок. Любопытно, везде алкоголь добавлен ы з зелья. Эмилия хитро улыбнулась, сказав: "Да тут заверстол пахнет ядом. Что тут расследовать? Отравили нашего министра. А что вы еще хотели от ведьмы? Конечно же, зелье." Ректор недовольно скинул пальцы Эмилии, которые проводили линии по его пиджаку, и отошел в сторону, делая вид, что его очень заинтересовал с в е т и л ь н и к в углу. Это все равно что не летать, имея крылья. А вот насчет отравления я бы не спешил с выводами. б у д ь все так просто, король бы не паниковал. И помните, это не первый случай, а пятый. Я вспомнила того оборотня в переулке у ресторана министра трансформации, подумала, входит ли он в известные пять случаев или нет. Перед глазами словно жило видение той смерти, черная паутина разрослась по его внутренним органам, и ощущение мерзости охватило меня. Сторм, у нас есть протоколы или данные об убийстве? По деловому спросил Рикейл. И главное, где труп министра? Да. Подхватила я. Мы можем здесь даже не расследовать. Я могу только дотронуться и... и тут два жгучих взгляда. Ара и Сторма пронзили меня, призывая держать язык за зубами. Эмилия тут же хищно прищурилась, скривив губы, напомнила Гадюку. Рик сделал вид, что вообще не при делах. Ладно, ладно, секрет так секрет. Молчу. Буду тайным оружием. Рик, ты б у д т о бы короля не знаешь. У ближайшего ведьмака в заморозке и под охраной наш министр. Взял отвод на себя сторм, отвлекая Эмилия. Недобренького утра, господа нехорошие. Послышался мелодичный голос со стороны лестницы. По ступенькам величественно спускалась рыковая брюнетка в прозрачном пеньюаре, ноги от ушей.